260. Июнь 27. -е. Мне это не простится. Искупление следует немедленно. Но, дети мои, вы слишком связаны, чтобы можно было судить вас. Искупите творчеством. В творчестве цели и смысл вашей жизни. К нему устремляю вас. Утром сочинялось стихотворение и оформлялась музыка «Коленю и сны огненной.